Глава вторая. За спиной щёлкает домофонная дверь. Этот звук здорово бьёт по мозгам. И я замираю. Нужно отдышаться. Перевести дух. Хотя бы минуту. Хотя бы мгновение. На пару секунд я прикрываю веки и вижу его глаза. Как будто молния вновь пронзает. Что за насмешка судьбы? После расставания с ним казалось, что моя жизнь разрушена до основания. Хотелось бы больше никогда с ним не встречаться. Когда я его увидела, первым порывом стала вцепиться ванютины плечи и спрятать дочь от Адама, укрыть от родного отца. Он такой же, каким я его запомнила. Крепкое телосложение, наглые глаза с задурным блеском, улыбка короля жизни, вальяжная поза, когда одна нога отставлена в сторону. Какая же я глупая! Зачем я устроила этот спектакль? Неужели нельзя было просто поздороваться и сказать, что нам с дочкой пора идти? Нас дома ждут. А что? Это ведь правда. Куча дел нас действительно ждёт, но уточнять-то не обязательно. Боже. Сердце всё ещё колотится, как сумасшедшее. «Мам, ты чего? Пошли домой». Маленькие пальчики сдавливают мою руку. Анюта тянет вперёд. «Да-да, пойдём». «Мам». «Кажется, собеседник из меня сейчас абсолютно никудышный». «М?» Дочь встаёт на носочки и тянется к кнопке вызова лифта. Иногда она меня удивляет детской непосредственностью, а иногда шокирует почти взрослой проницательностью. «Этот дядя тебя точно знает. Может быть, видел когда-то. Он знает, как тебя зовут. Ты в театральную студию пойдёшь завтра?» Мне нужно срочно переключить разговор в безопасное русло. «Мам», — укоризненно тянет дочь, — «завтра же воскресенье. Ты опять всё перепутала». «А, ну да». Лезу в сумку за ключами и хватаю пальцем тяжёлую связку. «Точно, прости, я задумалась». Дочь заходит в коридор, развязывает шапку и стягивает с себя сапоги. «А я всё никак не могу прийти в себя». Через полчаса Анюта, сложив вещи, насколько смогла, переодевшись и тщательно вымыв руки, сидела за кухонным столом и причитала, что рис долго остывает. Да, я немного перегрела его в микроволновке. У нас с Аней это нормальная практика. Стою немного поода жадно всматриваюсь в лицо дочери. Ничего от Адама в ней нет. Внешне она больше похожа на меня. Мой цвет волос, светлая кожа, губы, глаза. Зато характер... Эх... Найти к дочери подход становится всё сложнее. Особенно в последнее время. Адам тоже с горчинкой. Наверное, поэтому я на него сразу запала. Он был весёлым, дерзким, самоуверенным и немного развязным. К моему теперешнему стыду Адаму не понадобилось прикладывать слишком много усилий, чтобы сделать меня своей. Начиналось у нас всё довольно красиво. Огромные букеты цветов, дорогие рестораны, лестные фразы, поздние звонки и СМС смелого содержания. запалы пламя ворвались в наши отношения сразу. Я не оставалась у него ни разу, но в гостях бывало часто. Для меня встречи с Адамом стали чем-то трепетным, невероятным, рвущим душу на части. Мне казалось... Лучше его нет мужчины на всём белом свете. А потом... Потом встречи стали становиться чуть реже, а разговоры чуть короче, тусклее. В общем, как эффектно всё это началось, так же эффектно и закончилось. Я увидела его с другой, случайно. Адам перенёс назначенную встречу. Сказал, что у него машина сломалась, и он отгонит её на ремонт. А меня девчонки позвали в клуб. Я у папы с трудом отпросилась. Так удивительно было увидеть Айдарова в том же клубе, развалившегося на диване. Ещё более удивительным было отметить рядом прекрасную блондинку и то, как предано она на него смотрела. Невинные касания тогда казались чем-то оскорбительным. До сих пор помню шокирующую картину. Под углушающий музыкальный долбёж девушка с улыбкой на лице придвинулась к нему ближе положив руку на его колено. А он закрыл глаза и откинул голову назад. «Мам, ты слышишь?» «А?» Резко дёргаюсь при звуках родного голоса. «Ты обещала со мной леденцы сделать?» Дочь имеет в виду сахарных петушков. «У нас целых три разные формочки, а приготовление сладких вкусняшек — настоящий ритуал. Конечно, Анют, поужинаем, уберём со стола и приготовим, хорошо?» Дочь довольно кивает и возвращается к рису. Он получился слегка переваренным, но с маслом очень даже съедобно. Смотрю на дочь. Не представляю свою жизнь без неё. Адам до сих пор ничего не знал. А теперь надо ли? На следующий же день после клуба я рассказала, что поймала его на лжи. Он не стал упираться. Ответил, что да, сходил в выходные в клуб с пацанами расслабился. На вопрос о другой девушке он округлил глаза, абсолютно обезоружив меня. «Ну, Юль, ты же не думала, что у нас серьёзно, правда?» «Не надо это мне. Да и... я тебе ничего не обещал». Я проплакала почти месяц. Потом решила. Чего убиваться? Не я первая, не я последняя. Перешагну, забуду. Я смогу. Я сильная. Вот только забыть не получилось потому что уже тогда я была не одна. С новостью о беременности я пришла к отцу. Знала, что он разозлится, но к тому, что он сказал, я была не готова. Опозорила семью. Вот и иди теперь к своему щенку. А я тебя больше не знаю.